51. Элиза. У мадам Маденье плохой день. Эта женщина генерирует смайлики. У нее есть выражение лица для каждой эмоции. Впечатляюще и очень практично. Если внимательно наблюдать за ней, можно улучшить подходящий момент, чтобы попросить прибавку. Сегодня у нее брови домиком и опрокинутая улыбка. Я подозреваю, что она злится на меня и пытаюсь быть незаметной. Очень скоро убеждаюсь в своей правоте. «Мадам Дюшен, почему ваша собака снова здесь? Вы, кажется, должны были избавиться от нее в эти выходные». Я заглядываю под стол. Эдуард спокойно лежит у моих ног и никому не мешает. Вчера вечером мне в голову пришла идея. Я вспомнила, что племянница мадам де Франческа оставила мне номер телефона на случай, если я позвонила. Ей оказалось неудобно разговаривать, но она сообщила, что пудель Эппл находится в приюте, на попечении зоозащитников, поскольку они с сестрой не захотели оставить собаку у себя. Я позвонила, и мне ответили, несмотря на воскресенье и поздний час. «Да, Эппл у нас. Клетка В7». Оставалось убедить приемного родителей и мальчиков. Я готовилась к трудному разговору, но все вышло иначе. Благодаря моей честности он счёл доводы разумными и вскоре прислал радостное сообщение. «Ребята влюбились в фотографии. Завтра забираем». Открываю рот, чтобы ответить мадам Маденье, но она меня опережает. «Мы много лет терпели ваших детей. Теперь прикажете терпеть собаку?» «Терпели моих детей? А вы разве не помните, как приводили их сюда? Я не забыла». Всего два или три раза, когда в школе была забастовка. Нам вполне хватило. Вы жалуетесь. Хотите получать зарплату не меньше, чем у мужчин? Так ведите себя по-мужски. Ныть будете на пенсии. Она не ждет ответа и поворачивается ко мне спиной. Оливье наблюдает за схваткой со своей всегдашней улыбочкой. Нора гримасничает за спиной у Маденьерши. Мне этого мало. Я встаю и иду следом за обидчицей. Она садится. Спиной ко мне. «Извините». «Что вам?» — произносит Мегера, не оборачиваясь. «Моя собака будет приходить сюда каждый день». Мадам Маденье надевает на лицо маску взнервлённости, щеки пылают, губы поджаты, глаза выпучены. «Что?» «У меня есть это право. К тому же пес никому не мешает. У вас нет ни одной причины препятствовать мне». У нее только что дым из ноздрей не повалил. «Полагаете, что можете навязать нам подобное?» «Уверена. Предупреждаю из вежливости. Комментарии излишни. Они ничего не изменят». Я возвращаюсь на рабочее место, благоразумно решив не дожидаться взрыва. Нора встречает меня восхищенной улыбкой. Сажусь за стол и начинаю читать какой-то отчет в ожидании, когда перестанут дрожать руки. В экране компьютера отражается застывший силуэт мадам Маденье. Она не издает ни единого звука. Эдуард, в благодарность за защиту, кладет голову мне на ноги.